Фарго отпустил руку брата и быстро прошел к задней стене. Джефф убежал за ним, таща норби за собой. Поравнявшись с Фарго, он схватил его за руку. «Не отпускай нас и не прикасайся к стене, иначе компьютер может выдать наши мысли ментору». «Джефф, тебе 14 лет, а мне 24. Как твой старший брат...» «Старший еще не значит умный. Возраст здесь ни при чем, и сейчас я главный, потому что бывал здесь раньше». И попался в плен. Я работал с гигантскими компьютерами в космическом управлении, поэтому могу. Пока они спорили, не сумев договорить до конца ни одной фразы, Норби втянул в себя конечности, поднялся на антиграви и медленно подплыл к безликой компьютерной стене. Братья прекратили свои мысленные споры и стали смотреть, как робот проплывает вдоль стены, то поднимаясь выше, то опускаясь ниже. Что ты делаешь, Норби? Сейчас он не может слышать тебя, Фарго. Ты не прикасаешься к нему. — Да, я забыл. Возможно, тебе в самом деле стоит побыть главным, Джефф. — Я здесь главный, — вслух сказал Норби. Иногда я могу улавливать телепатические сигналы, даже не прикасаясь к вам. В конце концов, это моя планета, хотя я многое забыл, поэтому позвольте мне попробовать. — Что попробовать? — спросил Джефф. — Воспользоваться моей интуицией. — Она у тебя есть? — Не такая, как у человека, у меня есть встроенный блок воображения, а также способность рисковать и делать предположения. Или, может быть, люди научили меня рисковать, хотя это определенно не доставляет мне удовольствия. И все же. Провод щупик-норби высунулся наружу и углубился в незаметную трещину в поверхности стены. Минуты тянулись за минутами, задние глаза робота закрылись. Внезапно трещина начала расширяться, и вся стена раскрылась, как двойная дверь на роликах. Внутри появился просвет, затянутый беловатым туманом и окруженный какими-то механизмами, которые могли быть частями компьютера, хотя Джеффу не приходилось видеть до сих пор подобное. «Я часто имел дело с компьютерами, но такое я вижу впервые», — высказался Фарго. «Что это за место?» «Это комната, где меня сканировали», — с отвращением сказал мальчик. «Не входи, там может быть опасно». Норби что-то сделал с компьютером, и туман начал рассеиваться. «А вот и старый потрепанный ментор. Что он делает в этой комнате?» — спросил Фарго. Джеф уставился на огромную фигуру. «Не знаю. Когда я был внутри, ментор оставался снаружи». Норби вытянул руки и ноги и вернулся к своему другу. «Мне необходимо зайти в комнату», — сообщил он. «Ага», — изрек Фарго. «Твоя инопланетная сущность выходит наружу. Ты не собираешься выдать нас Ментором, не так ли?» Судя по его тону, он вовсе не шутил. Джефф моментально взорвался. «Не говори так с моим роботом! Он предан нам!» «Ты уверен? Он спас меня от ментора в прошлый раз, и я доверяю ему, даже если бы он этого не сделал!» Норби подошел ближе к Джеффу и прикоснулся к его руке. «Оставайся здесь вместе с Фарго, и большое спасибо за доверие!» Телепатически добавил он. Робот снова вставил свой провод в компьютер, вдруг заклубился туман, формирующий защитное поле, но прежде чем оно замкнулось, Норби запрыгнул внутрь, на ходу выдернув провод. Ощущая ужасное одиночество, Джефф постепенно изменил свое мнение. «Мне не следовало отпускать его Фарго, это было ошибкой, нам нужно вытащить его оттуда, прежде чем они уничтожат его». «Почему его должны уничтожить? Норби не такой уж храбрец. Он не пошел бы туда ни за какие коврижки, если бы считал это место опасным. Мой робот очень смело ведет себя в критические минуты. Кроме того, он мог ошибиться. Он наполовину джемианится, и если менторы сделали его, то, возможно, они захотят удержать Норби у себя. Или изменить его, или... «Я этого не хочу. Я хочу, чтобы он вернулся таким, каков есть». «Терпение», — пробормотал Фарго, изучая сложную поверхность компьютера. Он прикоснулся к нескольким точкам на стене, но ничего не произошло. «С другой стороны, может, нам следовало ждать и ничего не делать», — грустно заключил Джефф. Ему хотелось верить, что Норби, знает, что делать, но с ним никогда нельзя было быть в чем-то уверенным. Фарк был поглощен ощупыванием поверхности компьютера. Его рука скользнула в туман, закрывающий компьютерный вход, но он быстро ее отдернул. «Здесь не пройти», — сообщил он. «Мощное силовое поле. Но нельзя ли его как-нибудь убрать?» Он возобновил свои попытки. «А что, если Норби не захочет вернуться с нами?» — спросил Джефф, наконец, высказав свои наихудшие опасения. «Что, если он предпочтет остаться на своей родной Джеми? Что, если...» «Кстати, где Ола? Когда Норби вошел внутрь, я опустил ее на пол, и теперь не вижу, где она». «Ола», — позвал Фарк, Иди ко мне». Вуф! Она выскочила из тумана, по-прежнему похожая на Бигля. Прыгнув в объятия Фарга, она лизнула его в нос и попыталась снова слезть на пол. «Хорошо», — сказал он, — «я отпущу тебя, но никуда не убегай, оставайся здесь». Ола обнюхала пол, словно что-то искала. Затем прошла по следу ко входу в скамерную комнату, остановилась возле силового поля и села.